Прямо лицом на тебя устремленному Грудь прободи мне, ежели Бог то судил. Но копья и сего берегися медного, Если бы острое в тело ты все его принял. Легче была бы кровавая брань для сынов Илиона, Если б тебя сокрушил я, тебя их лютейшую гибель. Рек он и мощно сотрясший.